Глава 5. Все трое, миновав канцелярию, направились в тюрьму, расположенную на задворках владений судебной управы. В глубине здания находилась покойницкая. Пахло здесь плесенью. Посреди зала, на выложенном красной плиткой полу, имелось небольшое возвышение с высоким столом, где вытянулась покрытая циновкой тело. А рядом стояла большая круглая корзина. Судья Ди указал на нее. — Посмотрим сначала голову, сказал он Мажуну. Помощник судьи поставил корзину на стол и, подняв крышку, скривился. Дело грязное, мой господин. Закрыв рот и нос шейным платком, он поднял голову, за длинные волосы, покрытые запекшейся кровью. опустил рядом с корзиной лицом вверх. Судья молча созерцал эти бренные останки, заложив руки за спину. У сен было одутловатое обветренное лицо, а левая щека обезображена уродливым шрамом. Выбитые, затекшие кровью глаза прикрывали спутанные волосы, падавшие на низкий морщинистый лоб. Неровные усы свисали над чувственным ртом, Полные губы приоткрылись в усмешке, обнажив кривые коричневатые зубы. Обрубок шеи являл собой месиво из рваной кожи и запекшейся крови. — Не очень приятное лицо, — заметил судья Ди. — Сними циновку, Хун. Обнаженное обезглавленное тело было на редкость ладно скроено. Бедра узкие, плечи широкие. На руках бугрились мускулы. «Какой высокий, крепкий, малый!» — восхитился Мажун. «Вряд ли такой покорно дал бы отсечь себе голову!» Он склонился над телом, внимательно изучая обрубок шеи. «Ага, вот синие рубцы и ссадины!» задушили, мой господин, тонким шнуром и, вероятно, сзади. Судья Ди кивнул. «Думаю, ты прав, Мажун. Рубцы — бесспорное доказательство. Следовало бы ожидать, что лицо выглядит иначе. Но отсечение головы это объясняет. Так и где же было совершено это подлое преступление?» Ди пощупал руки и ноги, затем приподнял правое плечо покойника. Судя по состоянию тела, смерть наступила около полуночи. Что ж, хотя бы это согласуется с заключением судебного лекаря. Судья хотел отпустить руку мертвеца, но вдруг остановился и, разжав кулак убитого, осмотрел гладкую ладонь и пальцы. Потом подошел к другому краю стола и оглядел ноги. Полагают, там... В углу забрызганный кровью узел с одеждой покойного. Выпрямившись, обратился он к помощникам. «Перенесите его на стол и развяжите». Из кучи одежды судья выбрал залатанные штаны и накрыл ими ноги убитого. «Так я и думал», — пробормотал он и мрачно поглядел на двух своих помощников. «Я ошибся, друзья мои». сказав сегодня утром, что это очередное сведение счетов между бродягами. Перед нами двойное убийство. Оба помощника недоуменно уставились на судью. «Двойное убийство?» — воскликнул старшинахун. «Что вы имеете в виду, мой господин?» «Это значит, что убиты два человека, а не один. Головы же отсекли, пытаясь запутать следствие». Неужели вы сами не видите, что это не тело сен -Сани? Сравните обветренное лицо с гладкой кожей ладоней, посмотрите на эти ухоженные руки и ноги без мозолей. Более того, тело принадлежало очень высокому человеку, но штаны сенсани ему длинны. Нашему судебному лекарю предстоит еще многому учиться. — Сейчас я позову этого болвана! — пробормотал Мажун. уж выдам ему по первое число. — Ни в коем случае, — поспешно возразил судья Ди. — У преступника, по-видимому, есть веские причины заставить нас думать, что убит только Сэн Сань, и это тело его. Не станем разочаровывать злодея. До поры до времени, конечно. — А где же тело Сэн Сани и голова этого неизвестного? — спросил сбитый с толку Мажун. «Я бы тоже хотел это знать», — вздохнул судья Ди. «О небо, двойное убийство! У нас ни малейшего намека на преступление!» Он дернул ус, еще раз посмотрел на обезображенное лицо Сэн-Саня и, повернувшись, бросил. «Пойдемте в тюрьму и поговорим с Саулю». В маленькой камере стояла такая темень, что они едва разглядели невзрачную фигуру узника, сидящего по другую сторону решетки. Увидев вошедших, он быстро пополз в дальний угол, громко звеня цепями. — Не бейте меня! — взмолился бродяга. — Клянусь я! Замолчите — замолчите! Прикрикнул на него судья и продолжал более мягко. Я хочу только поговорить с вами о вашем друге сенс-ани. если не вы убили его в заброшенном храме, то кто? И почему ваша куртка оказалась в крови аулю подобрался к решетке и ухватив ее скованными руками жалобно забормотал Не знаю, благородный господин да и откуда мне знать у сенсаи конечно было несколько врагов да и у кого их нет в нынешние времена Но никто не стал бы рисковать жизнью, чтобы его убить. Нет, мой господин, а что до крови, то одному небо известно, как она попала на мою одежду. Знаю только, что когда я ушел от Зяо, никакой крови на мне не было. Бродяга Сэн Сань был крепким, малым и ум, и умел действовать руками, да и ножом, коли на то пошло. О небо, это видать... Вдруг он осекся. Говори, мошенник, кто это? Ну, я думаю, это призрак, мой господин. Храмовый призрак, как мы его зовем. Женщина в черных пеленах, мой господин. В полнолуние она гуляет по старму саду. Ужасное, кровожадное чудовище, мой господин. Любит отгрызать людям головы. Мы никогда не ходим туда, если... Прекратите нести чушь. Нетерпеливо перебил судья сенсань с кем-нибудь ссорился в последнее время я имею в виду настоящую ссору не просто пьяную потасовку ну он очень крепко повздорил со своим братом лауву мой господин пару недель назад это было он не так высок как енссаннь но ублюдок тот еще увел у енссани девицу И тот поклялся убить его за это. Тогда лао уехал в Тонкань со своей девкой. Но ведь из-за женщины никто не станет убивать, верно, мой господин? Будь это деньги... А не было ли среди друзей и знакомых с саня очень высокого худого мужчины, какого-нибудь служащего из лавки или мелкого чиновника? Аулю крепко задумался, наморщив низкий лоб. «Да, несколько раз я видел его с долговязым малым, одетым в аккуратный голубой халат и шапочку. Я спросил сын Саня, кто это, и о чем они так оживленно говорили, но тот ответил, что это не мое дело. Ну, я и замолчал». «Вы могли бы узнать этого человека?» «Нет, мой господин, они встречались в сумерках у ворот храма. По-моему, у того типа не было бороды». только усы». «Хорошо, Аулю. Ради вашего же блага, надеюсь, вы сказали все, что знаете?» На обратном пути судья Ди стал рассуждать вслух. «Скорее всего, Аулю говорит правду. Но кто-то пытается свалить на него вину, так что бродяги безопаснее посидеть в тюрьме. Передай начальнику стражи, Жун, что заседание откладывается до утра». а сейчас мне надо переодеться, так как я обещал женам разделить с ними сегодня полуденную трапезу. Потом, Хун, мы с тобой и начальником стражи сходим в заброшенный храм и поглядим на место двойного убийства. А тебя, Мажун, я попрошу отправиться в северо-западный квартал, где живут монголы, уйгуры и прочие варвары». Поскольку убийца воспользовался монгольским топором, он, вероятно, монгол, или, во всяком случае, общается с этими чужеземцами. Надо хорошо знать топоры с кривой рукояткой, чтобы воспользоваться оружием так, как это сделал убийца. Обойди все притоны, где собирается чернь, и наведи справки. — Я сделаю кое-что получше, мой господин! — с готовностью отозвался Мажун. — Распрошу Тульби! Старшина Хун многозначительно кивнул судье, но от пояснений тактично воздержался. Тульби была не слишком добродетельной уйгуркой, в которую Мажун шесть месяцев назад со свойственным ему пылом влюбился. Связь получилась короткой, потому что вскоре он устал от невмеру пышных прелестей Тульби — а заодно обнаружил, что она питает непреодолимую любовь к чаю с прогорклым жиром и столь же непреодолимую ненависть к ежедневному мытью. А узнав вдобавок, что у красотки есть постоянный любовник, монгольский погонщик верблюдов, каковому она подарила двух мальчиков, четырех и семи лет, Ма поспешил вежливо отойти в сторону. Он потратил все свои сбережения, чтобы выкупить тульби и помочь ей устроиться на работу в харчевню за стол и кров. Погонщик верблюдов стал ее мужем, а Мажун был почетным гостем на свадьбе с жареным ягненком и монгольским кумысом, продолжавшийся до рассвета, после чего испытал самое мучительное похмелье за многие годы. Немного помолчав, судьяди осторожно заметил. «Как правило...» эти люди очень неохотно рассказывают о своих соплеменниках. Но поскольку ты хорошо знаешь эту девушку, с тобой она, возможно, будет более откровенна. Во всяком случае, попытаться стоит. Иди и доложи мне, когда вернешься. Оба помощника судьи поели в караульной, и Мажун приказал стражнику принести из ближайшего питейного заведения кувшин вина. «Я знаю харчевню, где служит девочка», — с гримасой буркнул он, поставив на стол чашку. «Поэтому и набил желудок заранее. А еще я, пожалуй, переоденусь в старье, чтобы не слишком бросаться в глаза. Удачных находок в храме!» Когда Мажун ушел, старшина Хун допил чай и направился в личный покой судьи Ди. в глубине владений судебной управы. Старый смотритель дома сказал ему, что после полуденной трапезы судья с тремя своими женами удалился в сад. Хун кивнул, пошел дальше. Он был единственным из служащих суда, кому дозволялось входить на женскую половину дома и очень гордился этой привилегией. В саду, благодаря заботам прежнего судьи, питавшему страсть к садоводству, царила приятная прохлада. Ветви высоких дубов и акаций закрывали извилистую дорожку, вымощенную плоскими черными камнями неправильной формы. На поворотах слышалось журчание ручья, бежавшего в подлеске среди тщательно подобранных цветущих кустов. Наконец, миновав последний поворот, старшина вышел к полянке, окаймленной замшелыми скалами. Вторая и третья жены, сидя на грубой каменной скамье под высоким бамбуком, созерцали заросший лотосом пруд, выкопанный на нижнем уровне сада. Позади высилась внешняя стена, очень искусно закрытая соснами. Резной мраморный мостик вел к небольшой водной беседке посреди пруда. Ее остроконечную крышу с изящно загнутыми краями поддерживали шесть тонких красных лакированных колонн. Судья Ди и его первая жена стояли у стола возле ограды. «Судья собирается писать», — предупредила Хуана вторая жена. «Мы остались здесь, чтобы его не беспокоить». У нее было приятное, простое лицо, волосы стянуты на затылке в незатейливый узел, поверх белого халата надета фиолетовая шелковая куртка. В обязанности второй жены входило наблюдать за хозяйственными щитами. Третья жена, стройная, в голубом шелковом платье с длинными рукавами, подвязанным красным поясом, уложила волосы в высокую прическу, что выгодно подчеркивало ее чувственное точеное лицо. Больше всего третья жена интересовалась живописью и каллиграфией, а также любила упражнения на открытом воздухе, особенно верховую езду. Кроме того, она занималась воспитанием детей судьи Ди. Старик учтиво поклонился обеим и по каменной лестнице зашагал к пруду. Судья Ди стоял у стола с длинной кисточкой в руке и задумчиво рассматривал большой красный лист бумаги. Его старшая жена растирала тушь на маленьком столике сбоку, У нее было изящное с правильными чертами лицо, а волосы уложены в три тяжелых узла, скрепленных тонкой золотистой лентой. Халат из голубого с белым расшитого шелка обрамлял стройную фигуру, начинающую полнеть только сейчас, когда супруга судьи отмечала тридцать девятый день рождения. Ди женился, когда ей было 19, а ему... двадцать лет. Девушка была старшей дочерью высокопоставленного чиновника, лучшего друга его отца. Получив превосходное классическое образование, эта волевая женщина твердой рукой управляла домом. Наконец, перестав растирать лепешку туши на камне, она знаком показала мужу, что все готово. Судья Ди смочил кисточку, по локоть закатал рукав и одним размашистым движением вывел иероглиф «Долгая жизнь» — «Добрых четыре чьи длиной». Старшина Хун, ожидавший на мосту, пока судья закончит работу, вошел в беседку. — Превосходная каллиграфия, мой господин! — воскликнул он. «Мне захотелось, чтобы это благое пожелание было начертано рукой мастера, Хун!» С довольной улыбкой сказала старшая жена. «Вечером мы вывесим его на стене в зале». Вторая и третья жены бросились к беседке, чтобы тоже полюбоваться работой, и восторженно захлопали в ладоши. «Ну...» — улыбнулся судья Ди. «Я не мог осрамиться, раз моя старшая жена готовила тушь, а вы красную бумагу и кисточку. Но сейчас мне придется вас покинуть, потому что нам с Хуном надо заглянуть в заброшенный храм. Вчера вечером там поссорились какие-то бродяги. Если останется время, я загляну к настоятельнице приюта отшельников и скажу, что собираюсь поставить на холме стражников. — Пожалуйста, сделайте это! — горячо одобрил решение вторая жена. ведь бедная женщина там одна и рядом никого, кроме служанки. «Вам следовало бы убедить ее перебраться в город», — заметила старшая жена. И «Здесь есть несколько домов, где настоятельница могла бы поселиться. Таким образом, ей не приходилось бы тратить столько времени на дорогу в те дни, когда учат нас составлять букеты». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал судья, зная, что жена его... Любит настоятельницу, одну из немногих подруг, обретенных ими в ланьфани Я могу опоздать, — предупредил он, — но вы ведь все равно целый день будете принимать поздравления жен видных граждан. Впрочем, постараюсь вернуться как можно раньше. Все три жены, весело болтая, проводили его до выхода из сада.